И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда, из Искариота. Ты же просил не говорить? Нет, не надо, конечно, не надо, — вздохнул Иуда. Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? Так-так, Мария.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 когда я ни разу не видела твоей жены. Так-так, Мария, а как ты думаешь? Тридцать серебряников — это большие деньги? Или нет, небольшие? Я думаю, что небольшие. Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? Пять серебренников или десять? Ты была дорогая?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 Зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды. «Тогда не будет Иуда Кариота. Тогда не будет Иисуса! Тогда будет Фома! Глупый Фома! Хотелось ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять ее? И, может быть, бросить потом?» «Это невозможно! Что ты говоришь, Иуда?»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 Погасло ликование, и уже смутные слухи об опасности поползли в какие-то щели. Пробовал сумрачный Петр, подаренный ему Иудою меч, и все печальнее и строже становилось лицо учителя. Так быстро пробегало время и неумолимо приближался страшный день предательства. Вот прошла и последняя вечера, полная печали и смутного страха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 еще живой и шумный, но уже призрачной под холодной рукою смерти. И вдруг так же ясно, как ужасную победу свою видит искориот ее зловещую шаткость. А вдруг они поймут? Еще не поздно, и Иисус еще жив. Вот, смотрит он завущими, тоскующими глазами,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 Свершилось. Глава девятая. Старым обманщиком, покашливая, лестиво улыбаясь, кланяясь бесконечно, явился перед Синедрионом Иуда из Кариота. Предатель. Это было на другой день после убийства Иисуса, около полудня. Тут были все они его судьи и убийцы, и престарелый Анна со своими сыновьями, тучными и отвратительными подобиями отца, и снедаемые чистолюбием Каиафа, взять его, и все другие члены Синедриона, укравшие имена свои у памяти людской, богатые и знатные саддукеи, гордые силою своею и знанием закона.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 и гневно вышел. «Так-так», — бормотал он, быстро проходя по уличкам и пугая детей. «Ты, кажется, плакал, Иуда». «Разве действительно прав Каяфа, говоря, что глуп Иуда из Искариота? Кто плачет в день великой мести, тот недостойный ее. Знаешь ли ты это, Иуда?»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 Вернемся на землю. Хорошо. Опять качал каменеющий головою и опять широко раскрыл глаза бормоча Но, может быть, ты и там будешь сердиться на Иуда Искариота, и мне не поверишь, и в ад меня пошлешь. Ну что же, я пойду в ад, и на огне твоего ада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 Одинаково предадут проклятию позорную память его. И у всех народов, какие были, какие есть, останется он одиноким в жестокой участи своей. Иуда Искариота. Предатель. 24 февраля 1907 года. Капри.